Глава 22. Мрачные места. Мистер Симон Легри, господин Тома, купил в разных местах Нового Орлеана 8 человек невольников и отвёл их скованными по рукам и ногам на пароход Пират, который стоял у пристани и готовился отплыть вверх по Красной реке. Доставив их на судно и дождавшись, чтобы пароход тронулся, Легри подошёл к ним и принялся осматривать их. Остановившись против Тома, который ради аукциона владел в свою лучшую суконное платье, крахмальную рубашку и хорошо вычищенные сапоги, он коротко приказал: "Встань". Том встал. С немигал встุก. Том, которому мешали оковы, не мог очень скоро исполнить этого приказания. Когда он сам стал помогать ему, грубо сорвал с шеи его галстук и сунул себе в карман. Алегри раскрыл чемодан Тома, осмотренный им ещё раньше, вынул оттуда пару старых штанол и поношенную куртку, которой Том надевал для работы в конюшне. Снялаковы с рук Тома и, указав ему местечко, загроможденное тюками, сказал: "Поди туда и переоденься".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 Благочестивый должно быть. Ты принадлежишь к церкви, что ли? "Да, масс", твёрдо отвечал Том. "Ну, я это скоро из тебя выбью. У себя на плантации я не позволю неграм выть, молиться, петь. Так и знай. Помни", прибавил он, топнув ногой. "Теперь я твоя церковь. Понимаешь? Что я прикажу, то ты должен делать". Симон Легре ушёл прочь. ОнdVял сундук Тома, в котором лежало много платья на бак, и там его скоро окружили матросы. Подобщий смех все вещи были очень скоро раскуплены ими, и самый сундук пущен на аукцион. Покончив с этим, Симон снова обратился к своему невольнику. Ну, Том, я, как видишь, избавил тебя от лишних вещей. Береги то платье, которое на тебе надето, ты не скоро получишь другое. Я приучаю своих негров к бережливости. Одной парой платья должно хватать им на год. Затем Шиммон пошёл к тому месту, где сидела Эмилина, скованная с другой женщиной. "Ну, милчка", сказал он, пощекотав её под подбородком. "Будь повеселее". Девушка не сумела скрыть ужаса и отвращения, которые питала к нему. Он прочёл эти чувства в её взгляде и сердито нахмурился. Оставь свои кривляния, девчонка. Ты должна быть рада, когда я с тобой говорю. А ты, старая жёлтая обезьяна, он толкнул мулатку, которая была скована сэммилиной. Что строишь такие рожи? Говорят тебе, смотри веселей. Эй, вы все, смотрите вы у меня, сказал он, поднимая свой большой тяжёлый кулак. Видите вы этот кулак? Берегите свои кости. Мой кулак крепок как железо. А стал он таким от того, что колотил негров. Я не держу у себя на плантации, никаких надсмотрщиков. Я сам за всем досматриваю. Я потачки никому не даю. Помните это, меня ничем не разжалобишь. Симон повернулся и пошёл к параходному буфету выпить виски. Эммелин и муладка, с которой она была скована, сообщали друг другу некоторые подробности своей истории. Есть у тебя кто-нибудь близкий, спросила Эммелин. Да, у меня есть муж, он кузнец. Масса отдавал его в наймы. Меня так быстро увезли, что я повидаться с ним не успел. И у меня четверо детей. О, господи. Женщина закрыла лицо руками. Пароход остановился около одного небольшого городка. Илегри высадился вместе со своей партией. Устало тащился Том и его товарищи вслед за тяжёлой повозкой по тяжёлой дороге.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 Виселись мрачные деревья, увешанные гирляндами чёрного мха. Там и сам между старыми пнями скользили отвратительные змеи. Симон напротив казался очень весёлым и по временам прикладывался к флажке с виски, лежавшей в его кармане. "Слушайте, эй вы!" крикнула она, оборачиваясь и заметив печальные лица негров. "Затяните-ка песню, ребята, живо!" Негры переглянулись. "Ну живей", повторил хозяин, и бич свиснул в его руке. Том запел методический гимн. "Молчи, чёрный болван", закричал Легри. "Затяните порядочную песню, весёлую, живей!" Один из негров запел бессмысленную песню, распространённую среди невольников. И все пели громко, заставляя себя казаться весёлыми. "Ну, милашка", сказал Легри обращаясь к Эмилине и положив руку ей на плечо. "От мы сейчас и дома". Когда Легри сердился и бронился, Эмилина замирала от страха. Но когда он дотрагивался до неё, ей хотелось, чтобы он лучше прибил её. Дом имел унылый и неуютный вид. Часть окон была заколочена досками, в других были выбиты стёкла. Три или четыре свирепые собаки выскочили откуда-то и набросились было на Тома и его товарищей. Выбежавшие вслед за ними слуги с трудом могли удержать их. "Видите, что вам будет", сказал Легри лаская собак с злобным самодовольством. "Если вы вздумаете бежать. Эти собаки приучены у меня выслеживать негров. Они нисколько не задумывшись загрызут любого из вас". Смотрите, помните это. Ну что, Сэмбо, Кримбо, как дела? Обратился он к аборванным неграм, которые всё время старались услужить ему. Дела первый сорт, масса. Эти два негра были главными работниками на плантации. Легри развивал в них свирепость и жестокость, как в своих бульдогах. Они в этих свойствах не уступали собакам. Сэмбо и Кримбо ненавидели друг друга. Рабочие все без исключения ненавидели их. И восстанавливая одних против других, Легри был уверен, что от одной из борющихся сторон непременно узнает, что делается на плантации. "Эй, Сэмбо", сказал Легри, "судите их молодцов в посёлок. А вот эту бабу я привёз для тебя". Он отцепил мулатку, скованную самилиной, и толкнул её к стенбам. Женщина отшатнулась и отступая назад проговорила: "О, Масса, у меня остался муж в Новом Орлеане. Ну так что ж? Не толкуй пустяков, иди куда велят". Легри замахнулся бичом. "А ты с удараня", обратился он к Миллине. "Пойдём ко со мной". Том не слыхал ничего больше.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 И где он будет проводить уединения и часы свободные от работы? Он заглянул в одну, другую лочугу. Это были какие-то конуры, кучи грязной соломы, брошенной на пол, вернее, на голую землю. "Которая же будет моя?" покорно спросил Том. "Не знаю. Иди хоть вот в эту. Тут, кажись, ещё будет место для одного."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 В маленькой деревушке не слышно было весёлых звуков. Только хриплое гортанные голоса спорили из заручных мельниц, где каждый должен был смолоть свою порцию маиса на лепёшку, составлявшую весь ужин невольников. Они целый день с рассвета провели в поле за работой, подгоняемые бичами надсмотрщиков. Стояла спешная, горячая пора. Томно-красный искал в толпе проходившей мимо него симпатичного лица. Он видел угрюмых, мрачных, ожесточённых мужчин и женщин. Сильные толкали слабых. Мельниц было мало по сравнению с числом рабочих, и их захватывали те, кто был посильнее, а слабым приходилось молоть последним. Дом проголодался после целого дня пути, и от усталости еле держался на ногах. "Вот тебе, бери", сказал Квимбо. бросая ему толстый мешок зёрными маиса. "Бери, Гио, ты целую неделю ничего больше не получишь". Тому пришлось долго ждать своей очереди молоть. Дождавшись её наконец, он сначала смолол зёрна двум женщинам, тронувшись их истомлённым видом, подложил сучев, угасавший костёр, на котором уже многие испекли свои лепёшки. И только после этого стал готовить свой собственный ужин. Это дело милосердия, ничтожное само по себе, было здесь совершенно новой. И оно вызвало ответное чувство в сердцах женщин. Они замесили его лепёшку и приглядывали за ней, пока она пеклась. Том сел и вынул свою Библию, чтобы почитать её при свете огня. Что это такое? спросила одна из женщин.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 Если бы я знала, где Господь Бог, я бы всё ему рассказала. Бог здесь. Он везде, проговорил Том. Ну уж к этому я никогда не поверю, вскричала женщина. Я знаю, что здесь у нас Бога нет. Женщины пошли в свои хижины, и Том остался один перед догоравшим костром. Есть ли здесь Бог? В бесхитростном сердце Тома Шла жестокая борьба. Удручающие чувства обиды, причувствуя ещё более тяжёлой жизни впереди, крушение всех надежд вставали в душе его мрачными призраками, подобно тому, как перед тонущим моряком вдруг всплывают из тёмных волн мёртвые тела его жены, ребёнка, друга. Да. Нелегко здесь сохранить веру. тум встал, сунини им сердце, и спотыкаясь вошёл в отведённую ему хижину. На полу уже спали утомлённые рабочие, а испорченный зловонный воздух заставил его отшатнуться. Но усталое тело его просило покоя. Он завернулся в рваное одеяло, составлявшее всю его постель, протянулся на соломе и заснул.